Глава 16 Штрафник. Становись! Смирно! Слушать сюда! Я представитель особого отдела 8-й воздушной армии Сталинградского фронта, капитан госбезопасности Голец. Конец октября в этих местах, конечно, не то, что где-нибудь на севере, но тоже не балует особым теплом. Особенно если ты стоишь в строю, а очень даже свежий ветер пытается залезть тебе под куцую шинель. Да уж, как говорится, сходил и за хлебушком. Это вам не 21 век с его адвокатскими конторами в каждой подворотне и судебной тягомотиной, тянущейся по несколько лет. Тут пролетарский суд, суровый, но справедливый, работает быстро» а уж военные трибуналы подавно. Таких гаремык, как я, набралось общим числом пять душ, два летчика и трое технарей. С нами сопровождающий от НКВД в звании лейтенанта. Ехали мы от Москвы до безымянного полустанка в Волжской степи почти четверо суток. «Да, в свое время я от столицы до Волгограда на поезде доезжал в худшем случае за сутки. Это если с остановками чуть ли не у каждого столба. Хорошо хоть ехали с некоторым комфортом. Нашему сопровождающему, судя по всему, дали приказ доставить нас до определенного пункта. И крутись при этом, как хочешь. Вот он и крутился». Договорился, пользуясь своими полномочиями, чтобы нас посадили в вагон, в котором на фронт выизлить тюки с сеном. С одной стороны, хорошо, что относительно мягко, а с другой, нельзя было пользоваться огнем в любом виде, то есть ни покурить, ни воду вскипятить. И если от запрета первого я, как некурящий, не страдал, то вот второе очень огорчило. Питаться в сухомятку как-то не очень хотелось. А еще я сильно переживал за своих девчонок и мысленно ругал себя за свою несдержанность. Надеюсь, то, что произошло со мной, на них не отразится. Да и ребята из эскадрильи не дадут им пропасть. Хуже всего было то, что я так и не успел оформить на свету свой денежный аттестат. Правда, не знаю, остался ли бы он действительным в связи с моей судимостью и отправкой в штрафную эскадрилью. Похоже, сено на фронте было не самым необходимым грузом. Поэтому мы подолгу стояли на станциях и полустанках, пропуская идущие к фронту эшелоны с техникой и личным составом и встречные санитарные поезда. Несколько раз наш вагон перецепляли к другим составам но на скорости передвижения это никак не отразилось. Зато появилась возможность разжиться на станциях кипятком, а пару раз и полноценным горячим обедом. Наш сопровождающий не строил из себя крутого начальника, а брал одного из штрафников техников и с ним отправлялся на поиски чего бы поживать. Сам он также питался вместе с нами. Единственное, он просил нас не выходить из вагона. Да и куда мы пойдем, если все наши сопроводительные документы находятся у него в планшете, с которым он ни на секунду не расстается? Нам без документов дорога лишь до ближайшего патруля, а после опознания, как штрафников, до ближайшей стенки. Ну а на остановках лейтенант выводил из вагона страждущих чтобы они могли всласть покурить, а заодно освободить от содержимого дальнего предка биотуалетов будущего, именуемого здесь неблагозвучным словом параша. Пока ехали до места назначения, успели перезнакомиться друг с другом. Ха! Все как один раздолбай на раздолбая. Один техник, находясь в карауле, Решил от скуки развлечься стрельбой по воробьям и пальнул из винтовки в пролетающую мимо птаху. Птички-то ничего, а вот находящийся далее на линии огня склад авиабомб взлетел на воздух. И хорошо еще никто не пострадал, да и боеприпасов на складе было немного, но для трибунала этого вполне хватило. От расстрела спасло лишь то, что спец он был, что называется, от бога и мог буквально оживить любой мотор. Еще один техник поленился профильтровать моторное масло. И в итоге у бомбардировщика вскоре после взлета заклинило один из двигателей. Боевое задание было сорвано, а дальше трибунал и наша теплая компания. Третьим оказался оружейник, который позабыл заправить снарядную ленту в авиапушку. Я могу только представить, какими словами крыл его летчик, оказавшийся в самой гуще воздушного боя на практически безоружном истребителе. Как рассказывал сам виновник, сразу после приземления пилот выскочил из кабины и полчаса гонялся за ним по взлетному полю, поляя с пистолета. Повезло, что мимо. Мой коллега оказался летчиком-штурмовиком, капитан Котик. Фамилия у него такая. Отмечали чей-то день рождения, а тут команда на вылет. Ну, он в дупель пьяный, мало того, что на взлет решил идти поперек полосы, так еще и въехала шасси своего Ильюшина в канаву. В итоге шасси и винт в щепки, штурмовик выбыл из строя, а любителя застолий взяли под белые рученьки и отправили в штрафники. Представилась и я. Услышав мою фамилию, все на мгновение застыли, а котик, подобрав упавшую челюсть, лишь смог произнести. «Да ну нахуй!» Как я уже говорил, благодаря пропаганде обо мне знали, наверное... Все в Советском Союзе и очень многие в Англии и Америке. Рассказал Безутайке, за что сюда попал. Проняло, по-моему, даже лейтенанта госбезопасности. Как бы там ни было, но наша железнодорожно-фуражная эпопея закончилась. Высадились мы на одиноком полустанке и отправились к покосившейся будке в поисках попутного транспорта. Потом еще больше часа тряслись в кузове полуторки, и вот, наконец-то, прибыли к месту то ли службы, то ли отбывания наказания. Сопровождающий лейтенант сдал нас на руки в местный особый отдел, молча кивком попрощался с нами и отправился в обратный путь. По-моему, он нам даже завидовал. «Мы будем бить врага!» а ему предстояла дорога обратно в тыл. Ну да служба у него такая. Кто знает, может и на его долю хватит военного лихолетия. И вот мы стоим в нашем маленьком строю и слушаем, что нам вещает представитель особого отдела 8-й воздушной армии Сталинградского фронта капитан госбезопасности Голец. Вы все здесь потому, что совершили либо тяжкий проступок, либо преступление. В мой огород камень. Но Родина дала вам шанс искупить свою вину и вернуться в строй с честным именем. Для этого от вас требуется беспрекословное подчинение приказам командиров и качественное выполнение поставленных боевых задач. Запомните раз и навсегда. Здесь нет такого понятия, как невозможность выполнить задачу. Отказ от выполнения боевого задания — расстрел. Невыполнение по какой-либо причине боевого задания — расстрел. Теперь, что касается техников. Отказ техники по вашей вине — если он не привел к каким-либо последствиям, наказываются пятью вылетами в качестве борт-стрелка. В среднем стрелок живет у нас с три вылета, так что думайте. Если отказ техники приведет к более серьезным последствиям, то либо расстрел, либо отправка на 10 лет в лагерь. Любые пререкания с командирами из числа постоянного состава Наказываются кабины стрелка на пять вылетов. Это касается всех, включая пилотов. Забудьте, кем вы были раньше. Здесь и сейчас вы рядовые штрафной эскадрильи. Здесь для вас нет товарищей. Обращаться к командирам из постоянного состава либо гражданин-начальник, либо гражданин и далее по званию. «И помните, я слежу за каждым вашим шагом, за каждым словом!» Затем к нам вышел наш непосредственный командир, а я стоял и не отводил взгляда, смотрел на него. Командиром штрафной эскадрильи был никто иной, как капитан Мартынов, Тот самый Сашка, которого я прикрывал в небе в сорок году, когда только-только осознал себя в этом времени. Сейчас он слегка прихрамывал на левую ногу. Он меня тоже узнал и лишь слегка прикрыл глаза, как бы говоря, мол, «Все потом». «Ну, здорово, чертяка!» — Мартынов крепко обнял меня. «Жив бродяга!» А я тут гадаю, ты это или не ты. В документах смотрю, твои фамилия и имя. Я же думал, это тезка твой. А потом вышел и поначалу даже глазам не поверил. Ты как здесь оказался?» От такого напора я вначале даже опешил. Не успел ответить, как Мартынов обернулся к находившимся здесь же в блиндаже командирам. «Вот, товарищи, знакомьтесь, майор Копьев». «Дважды Герой Советского Союза, больше сотни сбитых!» «Бывший майор!» Бросил без всякой эмоции находящийся здесь же особист. Просто констатировал факт. «Ты это, товарищ капитан, брось!» Обернулся Мартынов к особо отдельцу. «Илья меня в 41 первом прикрывал. От смерти спас. Один против десяти фрицев вышел и победил!» «Я просто уверен, это какая-то ошибка, что он оказался здесь». «Да нет никакой ошибки, гражданин капитан. Осужден по статье 139 УК РСФСР. Убийство по неосторожности. Должен быть отправлен в лагерь на год, но не захотел отсиживаться на нарах, как дезертир какой-то. И попросился на фронт. Искупить свою вину. Трибунал учел мои заслуги и отправил сюда». «Так, ты давай вот сюда садись и рассказывай все подробно», — указал мне Мартынов на скамью. «Кстати, вот, знакомься. это комиссар эскадрильи барейка Филипп Авдеевич». И внул он на сидящего сбоку стола худощавого мужчину с круглыми очками на лице. «Ну, а капитана госбезопасности Гольца ты уже знаешь. Зовут его Яков Андреевич». Мужик он хоть и строгий и суровый, но справедливый. Особист едва заметно хмыкнул. Ну, я и рассказал все, как было без утайки. «Подожди, майор!» — подсел ближе голец. «Получается, что если верить тебе, та баба тебя первая ударила и хотела ударить второй раз, но ты перехватил дубину, и она от этого упала и ударилась головой, отчего и померла. «Получается, что так, гражданин капитана. Я сделал вид, что не заметил его обращения ко мне по моему теперь уже бывшему званию. Только кроме меня этого никто подтвердить не может, свидетелей-то не было. Да я и сам виноват. Надо было в первую очередь в особый отдел идти, но я как эту рожу лоснящуюся и довольную увидел, у меня в голове все предохранители повыбивало. Это же Ленинград». Там иной раз на улице навстречу попадаются люди, истощенные, как скелеты, везущие за собой саночки с маленькими свертками из простыней, в которые завернуты их умершие от голода дети. А эта мразь продукты, что мы привозили, воровал и за золото продавал. Да еще и мне долю осмелился предложить, вот я и не выдержал. Ну а раз такой не то за это и буду отвечать. Когда я говорил про истощенных людей в Ленинграде, заметил скептический взгляд комиссара. Подошел к столу, на котором стояли две кружки с уже остывшим чаем и лежали несколько кусков хлеба. Примерно отломил на глаз 125 граммов и отложил в сторону. Вот это суточная норма хлеба для детей и иждивенцев. Положил сверху еще столько же. А это суточная норма рабочего, и часто кроме хлеба больше есть нечего. Сейчас, конечно, нормы увеличили, но в городе еще очень тяжело с продовольствием. А еще учтите, что в этом хлебе вместе с мукой могут быть намешаны целлюлоза, обойная мучная пыль, отруби, солод, овес с шелухой. Я посмотрел на сидящих и завороженно смотрящих на крохотные кусочки хлеба командиров. Я, когда эту харю сытую увидел, то просто взбесился. Даже про пистолет не вспомнил, а то бы просто шлепнул гада прямо на месте. «Знаешь, майор», — внимательно посмотрел мне в глаза особист, — «а я тебя понимаю». Я и сам, наверное, не сдержался бы. А я вот чего не пойму. Мартынов покрутил в пальцах карандаш. Ты же истребитель. Почему тебя к нам, к штурмовикам отправили, а не в истребительную штрафную эскадрилью? Тебя же переучивать надо. Ты на Илах-то сможешь? Да мне как-то выбора никто не давал. Куда направили, там и буду воевать. А смогу ли... «Есть мнение, что советский летчик может летать на всем, что летает, а в некоторых случаях и на том, что летать в принципе не может. Так что не боись, гражданин начальник, смогу». В блиндаже раздались сдержанные смешки. ты вот что, Илья, давай, когда без лишних ушей, без этих вот гражданин, по имени-отчеству, если уж на то пошло. «Ты как, Яков Андреевич, не будешь возражать?» Особисто лишь молча махнул рукой. Так началась моя служба в штрафной штурмовой эскадрильи. Самолет мне выделили одноместный. Впрочем, половина машин были такими. На остальных кустарным способом оборудовали место для стрелка. Кабину смерти. Брони здесь не было от слова «вообще», и стрелки гибли очень часто. Штурмовик при первом взгляде производил неизгладимое впечатление, весь в заплатках и пятнах от свежей краски. Забравшись в кабину, я осмотрелся. Разница с тем Ильюшиным, на котором я летал в 21 веке, все же есть. Да и сама кабина, на мой взгляд, немного потеснее. Или мне это только кажется?» Пошевелил педалями, ручкой управления, пробежался глазами по приборам. «Буду надеяться, что ты меня не подведешь». Я любовно похлопал поверху приборной панели. «Не подведи меня. Нам с тобой летать долго». Объяснили мне, почему срок нахождения в штрафной эскадрильи не указан. Отчисление из ее состава происходит лишь по представлению командира дивизии, которой она приписана, на основании количества и качества выполненных боевых вылетов, ну или вследствие естественной, так сказать, убыли. Потери среди штурмовиков вообще были большие, что уж говорить о штурмовиках-штрафниках, которых чаще других отправляли на боевые задания без истребительного прикрытия. Из двенадцати машин эскадрильи лишь три остались от прежней отчасти. Остальные девять были переданы из других полков взамен выбывших. Понятно, что новые штурмовики шли в строевые части, а нам доставались уже побитые жизнью и противником машины. Первый вылет на боевое задание состоялся уже на следующее утро. Предстояло нанести удар по зенитным батареям, прикрывающим обнаруженный разведкой склад. Следом за нами идет строевой штурмовой полк, который и будет уничтожать сам склад. А мы расчищаем для них путь. Ну да, нас командованию не особо и жалко. Получил карту, изучил маршрут. Я теперь левый ведомый четвертого звена. Штурмовики здесь летают тройками. Командир звена, бывший старший лейтенант Роман Яковенко. Здесь оказался за трусость. При пересечении линии фронта попал под сильный зенитный огонь и не нашел ничего лучшего, как вернуться на свой аэродром с неизрасходованным боекомплектом. Как только не побоялся садиться с подвешенными бомбами, От расстрела спас командир полка, походатайствовавший перед трибуналом о направлении в штрафники. Когда вчера меня ему представляли, он вдруг вытянулся по стойке смирно и первым скинул ладонь к виску. Молча. Как нам уже было сказано, товарищей здесь нет. Занимая свое место в кабине и жду команды на взлет». Двигатель Ила уже прогрет и мерно молотит на холостых оборотах. Вот со стороны штаба в воздух взлетела зеленая ракета. Прибавляю газ и выруливаю вслед за ведущим на полосу. Мы взлетаем первыми. Это хорошо. Будет несколько лишних минут, чтобы хоть прочувствовать машину, пока кружимся чуть в стороне от аэродрома, ожидая взлета остальных штурмовиков. Ну, что сказать. Утюг... Он и есть утюг, хоть и с крыльями. Особенно для меня, истребителя. обзоры с кабины тоже, как говорится, не айс. Особенно назад, там его попросту нет. Радовало вооружение. Две 23-мм пушки ВЯ, 2 20-мм пушки ШВАК и два 7-62-мм пулемета, 8 ракет ПС-82 и ПС-132. Плюс до 600 килограммов авиабомб. Правда, больше 400 килограммов брали очень редко. Вот и сейчас под брюхом моего штурмовика 6 авиабомб ФАП-50. Опыт бомбометания у меня хоть и небольшой, но имеется. Так что, надеюсь, справлюсь. Наше звено заходит на цель первым. «Мы должны по максимуму вызвать на себя огонь зениток». Соседний полк пытался нанести удар по этим складам, но понес большие потери, а задачу так и не выполнил. И вот тогда командование решило бросить туда штрафников, то есть нас. Обещали дать в прикрытие истребители, но это не точно. Линию фронта пересекли на малой высоте на предельной скорости. Почему-то не удивило, что идем одни, без истребителей. Перед целью набрали тысячу метров. Блин, как же долго он взбирается на такую высоту. Навстречу потянулись трассеры немецких скорострельных зениток. И было их просто до одури много. Альха 2 атакуй зенитную батарею! Ориентир-4! альха 3 Твои зенитки левее ориентира-6!» «Я по центру. Работаем!» Раздает указание ведущий. «Альха-2 — это я. Высматриваю назначенную мне цель. Вот они, родимые, лупят в белый свет, как в копеечку». «Хотя почему в белый свет?» «Лупят они по мне и довольно активно. Надо эту активность поубавить. Доворачиваю нос в сторону фрицев и выпускаю два ПС. Две дымные стрелы пролетели в сторону фрицев. Выпускаю еще два ПС и добавляю из пушек и пулеметов. На выходе сбрасываю парочку фаб. На развороте осмотрелся. На месте атакованной мной зенитной батареи тишь и благодать. Вот тут как раз тот случай, когда низкая кучность ПС — это благо. зацепила всех. Да еще и бомбы попали точно. Чуть в стороне также выходил из атаки ведущий. В его сторону тянулись трассеры, но, по счастью, мимо. А вот ольха внезапно как-то весь вспух и разлетелся на куски. Прямое попадание и, скорее всего, еще и свои бомбы детонировали. «Ну, суки, вы сами напросились». Не обращая внимания на обстрел, захожу на цель. Вот они, пара немецких 88-миллиметровых зениток, бьют в сторону подходящей основной группы штурмовиков, прицеливаюсь и бью оставшимися РС. Чуть в стороне ведущие также атакуют следующую цель. Повторяю, на выходе финт с бомбами, и вот тут мне крупно повезло. Очевидно, одна из бомб угодила в снарядный погреб, потому что тряхнула меня не слабо. «Внимание! Атакуем!» Эта основная группа заходит на цель. И тут же в наушниках раздается. «Внимание! Истребители противника!» Осматриваясь по сторонам и вижу вдалеке темные точки. Вот и злые фрицы пожаловали на легкую, как им кажется, добычу. Но это им только кажется. Истребителье, я или погулять вышел?» закладываю насколько возможно крутой вираж, сбрасываю оставшиеся две бомбы на подвернувшийся броневик и иду навстречу немцам. Внимание, опять ведущий группы. Все в круг. Альха-2, вернуться в строй. Непременно вернусь, но чуть позже. На пределе дальности стрельбы беру на прицел один из мессеров и бью короткой очередью из 23-миллиметровых пушек. Не дожидаясь результата, чуть доворачиваю, ловлю в прицел следующего и жму на гашетку. Уже на развороте вижу, как с неба к земле тянутся два черных дымных шлейфа. Значит, попал. «Ну ни хрена себе!» Раздается в эфире чей-то голос, а я занимаю свое место в оборонительном круге, в который встали штурмовики. Немцы, обескураженные мгновенной потерей двух своих комрадов, решили не атаковать ненормальных русских и отвернули в сторону хотя и далеко не ушли на одном из витков кругов прицел вновь попадает вражеский самолет но не буду же я просто так круги нарезать опять же многошетку раздается короткая очередь и пушки в я смолкают все ино не будет электричество кончилось то есть снаряды впрочем и те что были не ушли в молоко Еще один фриц, лишившись крыла, закувыркался к земле. Окончательно деморализованные немцы порскнули в разные стороны, но в основном туда, откуда прилетели. Под это дело и мы потянулись на свой аэродром. А навстречу уже шли к цели штурмовики соседнего полка под прикрытием истребителей. Я чуть подотстал, чтобы в случае чего прикрыть своих, хотя бы отпугнуть наглых немцев. Ко мне чуть сзади и сбоку пристроился Ил Яковенко. Так, стоп. Это мое место ведомого, а он должен идти впереди. Поравнялся с самолетом Романа и жестом показал ему, чтобы шел вперед. В ответ он лишь покачал головой. Так и шли с ним до самой линии фронта. Я ведущим, он ведомым. Немцы нас не преследовали. Уже на подходе к передовой заметил, как основная группа начала заходить на немецкие позиции, поливая их из всех стволов. «Со снарядами возвращаться нельзя», — пояснил по рации Яковенко. «Так что ищи цели, добивай то, что у тебя осталось». «Блин, а дальше что, пустым идти? А если мессеры?» Они же нас пожгут всех, как в тире. Но со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Потом поговорю с Мартыновым на эту тему. А пока замечаю чуть в стороне минометную батарею и расстреливаю по ней все патроны, что остались. Думаю, немцам будет достаточно. На аэродром садились последними. Зарулил на стоянку и только сейчас обратил внимание, что я весь насквозь мокрый, включая зимний комбинезон. Винт замер неподвижно, а я, устало откинувшись на бронеспинку, сдвинул фонарь назад и снял с головы мокрый шлемофон. Подтек с головы в три ручья. «Товарищ майор, вы как?» — заглянул в кабину взволнованный механик. «Сдурел! Смотри, голец услышит или узнает». Он тебе и товарища, и майора покажет во всю широту своей души. Так я же уважительно. Ничуть не обиделся механик. Вон как вас потрепало. И внул он куда-то в сторону. Я выбрался из кабины и буквально офонарел. Фюзеляж и крылья в нескольких местах обзавелись пробоинами. А я в бою и не почувствовал попаданий. Не успел я спрыгнуть с крыла на землю, как к самолету подбежали остальные летчики. Мне все плечи и спину обхлопали. «Что здесь происходит?» Из-за хвоста моего штурмовика вышли Мартынов и Голец. «Гражданин капитан!» Вышел вперед командир первого звена, тоже в прошлом майор, Егоров. «Задание выполнено, склады уничтожены». В ходе выполнения боевого задания погиб лейтенант Григорович. Мертвых можно не бояться называть по званию. Они уже искупили свою вину кровью. «Это точно?» — вмешался Голец. «Вы лично видели его гибель? Есть ли вероятность, что он выжил?» «Все видели, гражданин-капитан госбезопасности», — ответил Егоров. «Шансов на то, что он выжил, нет». Прямое попадание зенитного крупнокалиберного снаряда и детонация своих бомб. Ясно. Изложите потом все письменно в рапорте. А здесь зачем собрались? В этот момент к Мартынову подскочил старший техник. Товарищ капитан. Ему можно так обращаться. Он из постоянного состава. Все самолеты проверены. бока отстрелян полностью. Принято, кивнул Мартынов. «Свободны. Есть еще что-то?» «Это уже Егорову». «Так точно. При выполнении задачи была попытка немецких истребителей атаковать нас. Пилот Копьев точным огнем сбил вначале два мессера, а потом, когда мы встали в оборонительный круг, сбил еще одного. Немцы от атаки отказались». «Свидетели есть?» — опять спросил Голец. «Только мы». Может, еще из строевого полка видели. Или если потом собьют кого-то из немцев, через них подтвердят». Уже когда расходились, Голец хмыкнул чуть слышно. «Истребитель!» В этот день мы совершили еще два боевых вылета на штурмовку позиций немцев. Мне наскоро залатали пробоины, и я поучаствовал в них. Отработали спокойно а в последний вылет так и вообще под прикрытием звена истребителей. Вечером выбрал момент и поговорил с Мартыновым по поводу боекомплекта. Попросил разрешения оставлять себе немного, чтобы в случае чего можно было отбиться от немецких охотников. Мартынов, в свою очередь, переговорил с Гольцем, и мне дали добро. 19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии. Операция «Уран» шла полным ходом. Мы активно участвовали в ней, нанося удары по немецким позициям, артиллерийским батареям и танкам. 23 числа в районе Калача замкнули кольцо, отрезав немецкую 6-ю армию от основных сил. Нам изменили штатное расписание и теперь мы летали парами. Я стал ведущим, Роман Яковенко моим ведомым. Мы ходили буквально по головам немцев, румын и итальянцев, выискивая и уничтожая все, что было похоже на склады, скопление живой силы и техники противника. Наносили бомбо-штурмовые удары по немецким аэродромам внутри кольца окружения. Выработали свою тактику — Наша пара атаковала первой, а я с дальней дистанции расстреливал зенитки немцев. Выпустив все РС и отбомбившись, мы набирали высоту и сверху прикрывали своих товарищей. Пару раз удалось сбить подвернувшиеся под горячую руку немецкие транспортные Ю-52. Первый раз, когда штурмовали аэродром в бассаргино и мы, отбомбившись, пошли в набор высоты, Нам навстречу из облаков неожиданно вывалились три юнкерса. Я чисто на рефлексах нажал на гашетку и... ослеп. Транспортник вдруг превратился в ослепительную вспышку. Похоже, вез горючее. Проморгавшись, я развернулся, и мы с Ромкой сожгли и два оставшихся юнкерса. Второй раз завалили пару только что взлетевших и набирающих высоту фрицев. Накануне нового 1943 года возвращались боевого задания. Мы с Яковенко, как всегда, шли чуть выше и в стороне. Только пересекли линию фронта, как обнаружили километрах в трех от нас, идущую в нашем направлении группу самолетов. Приблизившись, я хорошо их рассмотрел. Немецкие пикировщики Ю-87, 8 штук, почти полный штафель. Идут как на параде и без истребительного прикрытия. Ну, это уже наглость, и от нее надо лечить, хирургически. Даю Ромке команду, делай как я, и выпускаю шасси. У нас этот прием называется Абути лапти». Так Ил-2 становится визуально похожим на немецкий лаптежник. Сблизились с замыкающими самолетами противника и открыли огонь. По-моему, немцы сразу и не поняли, кто их убивает. Два юнкерса пошли в свое последнее пике, а мы, убрав шасси, атаковали следующих. Сбили еще по одному, прежде чем немцы опомнились и, сбросив чистое поле свой груз, перевернулись через крыло и сорвались вниз, удирая от нас. Преследовать их мы не стали, топлива осталось маловато для этого. А на следующий день за мной пришли. Меня вызвали в штабную землянку. Подходя к ней, я увидел, что рядом стоит выкрашенная звездкой в белый цвет эмка. Похоже, кого-то принесло к нам». Войдя в землянку, увидел, помимо находившихся там Мартынова и Гольца, еще одного гостя с петлицами майора госбезопасности. «Гражданин капитан, рядовой Копьев по вашему приказанию прибыл!» При постороннем по всей форме доложился я. «Вы ведь раньше были майором рядовой Копьев!» Гость смотрел на меня так, словно пытался взглядом прожечь дыру. Да, был, гражданин майор. И летали на истребителях? Да. Так почему вас отправили отбывать наказание сюда, а не в истребительную часть? Этого я не знаю, гражданин майор. Куда направили, там и воюю. И хорошо воюете? Рядовой Копьев за время нахождения в составе эскадрильи зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Вмешался в разговор Мартынов. Дисциплинирован, в бою действуют смело и умело, на штурмовике сбил семь вражеских самолетов, в том числе три истребителя. К командованию направлено ходатайство об освобождении рядового Копьева как искупившего вину своими действиями. «Вы вчера сбили немецкие самолеты, гражданин Копьев. Расскажите, как это произошло?» Возвращался с ведомом с боевого задания и обнаружил идущих к нам в тыл немецких пикировщиков. Принял решение атаковать их и заставить сбросить бомбы в поле. В результате сбил два Ю-87 и столько же сбил ведомый. Остальные немцы сбросили бомбы и повернули назад. Преследовать возможности не было, так как топливо было на исходе. «Вы знали, что находится под вами?» Взгляд майора стал подобен стальному клинку. Нет. Видел только какие-то строения, несколько автомашин и больше ничего. Ну что же, можете идти, гражданин Копьев. Я развернулся и вышел. К чему были все эти расспросы? Ёжись от пронизывающего ветра отправился к себе в землянку. Сегодня завьюжило и полетов не будет. Примерно через час меня снова позвали в штаб. Гость уже уехал. За столом сидели лишь Мартынов, комиссар и Голец. «Да, заварил ты кашу, майор». Голец встал, подошел к висящей на потолке керосиновой лампе, приподнял стеклянную колбу и прикурил. «А что случилось-то?» Я вообще не понимал, что происходит. Сбитый тобой Юнкерс упал прямиком на блиндаж, в котором в тот момент находился член военного совета фронта Хрущев. Все, кто там был, погибли. Так что пока идет разбирательство, приказано тебя от полетов отстранить и взять под стражу. А так как гауп-вахты у нас нет, то будем считать, что под стражей ты будешь находиться в своей землянке. Так что сиди там и не высовывайся. Я шел к себе и мысленно офигевал. Нет, я, конечно, понимал, что своим появлением здесь в этом времени уже изменил ход истории. Это было заметно во время обороны Москвы, плюс уничтоженный Манштейн. Но тут уже совсем другое дело. Как там было... «Бабочка Брэдбери? А тут я не бабочку, тут я целого птеродактиля затоптал. Хотя я и бабочек этих перетоптал уже более чем достаточно. Теперь уже точно можно быть уверенным, что ход истории изменится. И бог весть, куда она теперь вывернет. Под стражей меня продержали неделю». Все по-честному, даже часовую у входа в землянку стоял. А через неделю Мартынов сказал, что хватит мне разлеживаться, пора и честь знать. А значит, вперед, на вылет. Вновь начались боевые будни. Следующие две недели слились в каком-то калейдоскопе. Мы летали почти без перерыва, уничтожая немецкие танки, пытающиеся прорваться к окруженной в сталинградском котле 6-й армии под командованием Паулюса. Не знаю, кто командовал немцами вместо Манштейна, но дрались они отчаянно и перли напролом. А мы несли потери. Из того состава, что был на момент моего прибытия в эскадрилью, остались лишь четыре пилота. Я, Котик, Яковенко и бывший лейтенант Мамчур. Последний был просто безбашенный, прилагая все силы, чтобы вернуться обратно в строевую часть. Из тех, кто выбыл, лишь один был отчислен из состава штрафной эскадрильи, как искупивший свою вину успешными боевыми вылетами. Остальные семеро погибли. Но свято места пусто не бывает, и вместо них присылали новых залетчиков. Круговорот штрафников в природе, вернее на фронте. 20 января 1943 года пришло радостное сообщение о прорыве накануне блокады Ленинграда. Войска Ленинградского и Волховского фронтов полностью освободили южный берег Ладожского озера и выбили немцев из Шлиссельбурга. У Ленинграда появилась сухопутная связь с остальной страной. И пусть пробитый с таким трудом коридор составляет в ширину лишь 8-10 километров, но я-то знал, что уже через считанные дни там будет проложена железнодорожная ветка, по которой под постоянным артобстрелом в измученный город пойдут эшелоны с продовольствием. Эх, как-то мои девочки. Соскучился неимоверно. И писем нам, штрафникам, не писать, не получать не положено. Вернувшись из очередного вылета, я кое-как выбрался из кабины и лишь присвистнул, увидев здоровенные рваные пробоины на крыльях сзади фюзеляжа. Потрепали нас немецкие зенитки, как тузи грелку. «Товарищ майор, вас срочно вызывают в штаб!» Молодцевато скинул ладонь к шапке подбежавший адъютант командира эскадрильи из постоянного состава. «Ты какой белины объелся, так меня называя?» — лениво спросил я. Сил не было даже просто думать. Хотелось рухнуть прямо в снег и там затаиться в обмороке. Часа по четыре на каждый глаз. «Ну, как мне приказали, так я и передал». Расплываясь в улыбке, ответил адъютант в звании младшего лейтенанта. Какая-то искорка шевельнулась в груди, и я отправился вслед за своим провожатым. В землянке, неожиданно для меня, находился уже знакомый мне майор госбезопасности. Стоило мне войти, как Мартынов, а вместе с ним и все остальные встали. «Товарищ гвардии майор!» Командир эскадрильи надел шапку и приложил ладонь к виску. «Разрешите поздравить вас со снятием судимости и возвращением воинского звания и всех наград!» Комок подкатил к горлу, а в углу глаза что-то предательски защипало. Я медленно поднял раскрытую правую ладонь в ответном воинском приветствии и, кашлянув, чтобы сбить комок в горле, хрипло произнес. «Спасибо, товарищи! Служу Советскому Союзу!» Ну а потом, когда Мартынов помог мне закрепить майорские петлицы, награды ждут меня в Москве в штабе ВВС. Приехавший майор, представившийся как Гольдберг Ефим Абрамович, рассказал мне интересную историю. Началось все с того, что его заинтересовало, почему летчика истребителя вдруг отправили в штурмовую штрафную эскадрилью. Гольдберг начал наводить справки, и тут вскрылась очень интересная история. «Вы, товарищ майор, знакомы с капитаном Торченко Иваном Яковлевичем?» «Впервые слышу о таком», — удивился я. «И не помните о нем. «Когда он был еще в звании лейтенанта и служил в штабе авиадивизии, в котором вы начинали службу?» Я напряг память, но так и не смог вспомнить, о чем и сказал. «А вот он вас запомнил», — усмехнулся майор. «Вы ему знатного леща отвесили в курилке у штаба. Помните этот случай?» «И я вспомнил». Лейтенант, который наехал на меня за нарушение формы одежды, когда я с перевязанной головой ждал у штаба Гайдара. Ну, вижу, вы тоже вспомнили. Ну так вот, этот лейтенант двигался по служебной лестнице и в конечном счете стал капитаном и начальником одного из отделов в управлении кадров ВВС РККА. И когда ему на стол попало ваше личное дело с направлением в штрафную эскадрилью, он изменил истребительную на штурмовую. Такая вот мелочная месть с его стороны. За совершенный подлог капитан разжалован в рядовые и отправлен в штрафную роту. А потом в штабе ВВС решили ходатайствовать о пересмотре моего дела. Это поручили все тому же Гольдбергу, раз уж он взялся. Майор отправился в Ленинград, чтобы восстановить всю картину. Оказывается, свидетель моей драки с интендантом и его женой все же был. Им оказалась военфельдшер, которая как раз в тот момент проезжала мимо в санитарном автобусе. Она прекрасно видела, как женщина со всего размаха ударила военного палкой по голове и размахнулась во второй раз, но военный успел перехватить ее оружие от чего она упала и больше не встала. Сразу она рассказать о случившемся не могла, так как ей пришлось сопровождать раненых на большую землю. Да и видела она, как к месту происшествия сбежались люди. А когда вернулась, то уже и забыла обо всем. Однако, когда майор начал опрашивать свидетелей, она об этом узнала и сама к нему пришла и все рассказала. Таким образом, получалось, что смерть Кучумовой произошла вследствие несчастного случая, и меня признали невиновным. А я слушал и поражался. Две, две недели потребовалось на то, чтобы провести расследование. И это без всяких компьютеров, баз данных, просмотров записей камер видеонаблюдения и прочего. А ведь пришлось мотаться от Сталинграда до Москвы, потом в Ленинград и обратно в Сталинград. Вот вам и технический прогресс 21 века. Стоило лишь особисту закончить свой рассказ, как затрещал стоящий в углу телефонный аппарат. «Капитан Мартынов у аппарата». «Так точно, товарищ полковник». Мартынов какое-то время слушал, что ему говорят слушаю товарищ полковник. Приказ понял». Мартынов положил трубку и повернулся к нам. Из штаба армии приказали прекратить нанесение ударов по немецким войскам внутри кольца окружения. Фельдмаршал Паулюс отдал приказ вверенным ему войскам прекратить огонь и капитулировать, и сам сдался в плен». На следующий день утром я уже собирался ехать в особый отдел Сталинградского фронта, чтобы получить там документы, когда внезапно объявили построение. В эскадрилью приехал представитель командования 8-й воздушной армии, к которой мы относились в звании полковника. Он зачитал приказ командующего армией, в котором говорилось, что за умелые действия За мужество и героизм всему переменному личному составу эскадрильи, который находился здесь месяц и больше, объявлена амнистия. Это касается как летчиков, так и технического персонала. С этим полковником я и доехал до штаба фронта, где находился особый отдел.